Голова 12. Полет. От страха я зажмурилась, но успела заметить две странности. Первая это крылья. Либо у меня начались галлюцинации, либо у драгона на спине расправились большие, синие, перепончатые крылья, немного прозрачные и мерцающие, будто сотканные изо льда. А вторая странность когда мы падали прямо за этими крыльями, я заметила скалу, похожую на огромный череп, а затем услышала злобный рык. Может, это страх на меня так повлиял, и все мне лишь померещилось. Весь полет занял не больше нескольких секунд, но мне и этого злехвой хватило. Спасибо. Я нырялась на всю жизнь вперед. Больше не хочу. Поэтому даже когда мы вышли из портала, я не сразу решилась осмотреться и высвободить дракона из своего захвата. Всё же боялась наткнуться на еще более странный пейзаж. Но любопытство и тихий смешок мужчины сделали свое дело. Я осторожно открыла глаза и облегченно выдохнула. Перед нами был город. Не Кармаир точно, но и не лес со скалами, что уже не могло не радовать. Так что можно расслабиться. Наверное. Крыльев у спящей мужчины я тоже не заметила, поэтому решила, что мне показалось и крылья, и череп и злобный рык, который наверняка оказался завыванием ветра. Ведь как в нас любят говорить: "У страха глаза велики". Так что я поспешила списать все на него. Драган поставил меня на землю, а вернее на мостовую, продолжая поддерживать. Мне хоть и было интересно, куда на этот раз нас занесло, но от всего пережитого ноги меня не держали. и Я пошатнулась, едва успев ухватиться за мужчину. Он осторожно усадил меня на какой-то стул, а сам осмотрелся. Ларвидор а я ведь настраивал портал на Кармаир. Протянул задумчиво и обернулся на меня. Очень странно, мой портальный дар работает в вашем присутствии, Леона. Что могу сказать? Я тоже это заметила. Однако ничего не ответила, лишь растерянно оглянулась и постаралась сидеть ровно. уж не знаю, о чего именно, но чувствовала себя сейчас словно выжатый лимон. Наше появление не осталось незамеченным. К нам направились несколько мужчин в одинаковой форме. Похоже, что стражники города, и Даргн развернулся к ним, отойдя от меня на приличное расстояние. О чем они там разговаривали, я не слышала, да и, честно говоря, не хотела слушать. На обрывке фраз до меня все же долетали. Нет, нужна карета. Портала мы не сможем пройти. А плачу позже. Пришлите на ее имя. Не трогайте мою невесту, ей нужно отдохнуть. Невесту? Странно. Вроде только переместились, а Дарган себе уже невесту нашел. Но я не стала застрять на этом внимании. В конце концов, его личная жизнь это не мое дело. Вместо прислушивания я огляделась. Мы оказались в небольшом городке, напоминающий Северный Кармаир, в который я попала порталом в первый раз. И если бы Дарга не сказал его название, то я бы, наверное, даже разницу не заметила. За разглядыванием города даже не заметила, как ко мне подошла миловидная женщина в чипце и переднике и поставила передо мной кувшин с каким-то напитком и тарелку с выпечкой. Есть не хотелось, а вот пить очень. Поэтому я попросила у нее воды и осушила принесенный графин полностью. Наконец почувствовав себя лучше. Спустя какое-то время ко мне подсел Дарган. Как вы себя чувствуете, Леона? Я снова заметила, что он перешел на вы. Я неопределенно пожала плечами и взглянула на его руку. Вполне нормально. Устала только. А как ваша рука? Насколько я помню, у вас была кровь. Вы за меня переживаете? Он улыбнулся. Конечно, переживаю. Вы же где-то умудрились пораниться. Меня распепило порталом. Когда я пошел за вами из своего кабинета, то еле успел в него зайти, прежде чем он закрылся. Очень странно. Ведь я открывал его для нескольких переходов, а не для одиночного. Но не стоит беспокоиться. Регенерация дракона уже сделала свое дело. Затем снова посмотрел на меня задумчиво. Почему же мои порталы так лихорадит в вашем присутствии? Причем только на вас. Ведь Диан перешел домой без проблем. При воспоминании о брате, я хотела сказать, чтобы он послал весь моему отцу, где и оно меня опередили. Лорд Легрант уже знает, что мы в Лорвидоре, и что я везу вас домой. Так что не переживайте. Правда, отсюда до Кармаира несколько часов езды, поэтому я бы предложил остаться здесь на ночлег, а утром отправиться в путь. А отсюда можно построить портал в Кармаир. Никто из местных жителей не сможет этого сделать. Построить портал на такое расстояние смогут только сильные маги, которых тут нет. А мою портальную магию лихорадит в вашем присутствии, как мы уже выяснили. Так что, если вы не хотите оказаться еще в каком-нибудь богом забытом месте, то лучше ими не пользоваться, по крайней мере, пока не разберусь, в чем дело. А вы разберетесь? — обязательно, серьёзно сказал мужчина и накрыл мою руку своей. От этого вроде бы невинного действия внутри все перевернулось, а по телу прошло тепло. Пока мои эмоции не начали брать надо мной верх, я поспешила высвободить руку. Лорд чуть помедлил, словно не хотел отпускать, но все же разжал пальцы, позволяя отстраниться. Правда, очень странно посмотрел на родовое кольцо, позволяющее вызвать пра, но так ничего и не сказал. Я бы хотела отправиться домой сейчас, ответила на недавний вопрос. Думаю, если мы останемся на ночлег и только утром отправимся в путь, то пройдет довольно много времени. Родители в любом случае волнуются за меня, и мне не хотелось бы волновать их еще больше. К тому же, мне нужно готовиться к возвращению в академию, ведь я уже давно не ваша невеста. Признаюсь, сказала это нарочно, чтобы обозначить границы, не растекаться розовой лужицей. Да, он сейчас мне помогает. Давно казался невиноват в моих перекидываниях в разные места. Но в то же время именно он был виновен в моем перемещении в этот мир, где мне приходится очень часто выживать. И он же меня первый бросил. Ну не совсем меня, но дело это не меняет. Я уже решила для себя, что замуж не собираюсь, пока я в теле Леона. Так что такие вещи нужно пресекать сразу. Как вам будет угодно, Леона, вежливо, но довольно сухо ответил он. Через несколько минут нам подали дорогую карету. Она и правда была предназначена для долгих поездок. Большая, с высокими потолками, чтобы можно было встать во весь рост, широкими и мягкими сиденьями, чем-то напоминающими наши полки в вагонах купе. На стенах висели светильники с магическими огоньками, и имелся даже откидной столик. Не хватало постельного белья и проводницы с неизменным чаем в гремящих стаканах. Вместо онова в дорогу нам принесли небольшую корзину с булочками, с сырами и квашином с водой. Вот уж не думала, что тут перемещение на большие расстояния такая проблема, что даже нужны комфортабельные кареты. почему так казалось, что тут все должны перемещаться исключительно порталами. Сначала мы ехали молча. Я лишь ощущала на себе внимательный взгляд, но всеми силами старалась его избегать, делая вид, что чтовлечена рассматриванием пейзажа за окном. Расскажите о тех перемещениях, которые были до сегодняшнего дня Леона, и желательно ничего не утаивайте. Это важно для того, чтобы понять природу ваших скачков. Отлёг меня мужчина, и сказано это было сугубо с деловым интересом, который обычно проявляют следователи на допросах. То есть всё то участие, которое было совсем недавно плавно, но верно зашло на нет. Ну ничего. Наверное, ты к лучшему. Я ведь сама обозначила границы. Поэтому я рассказала всё без утайки и практически в мельчайших подробностях, не помянуло лишь о божественной магии поменяла на проснувшийся дар целителя. Почему-то не хотелось говорить сейчас Даргану о таком подарке. Лорд слушал внимательно, иногда задавал уточняющие вопросы и с каждым ответом хмурился все больше и больше. Я постараюсь узнать, почему вас забрасывает ко мне в момент испуга, и почему мой портальный дар так странно реагирует именно на вас, словно. Словно что? Лорд ответил не сразу, тщательно обдумывая дальнейшие слова. Кто-то Или что-то сбивает курс портала, причем закрывает его сразу же после того, как вы туда заходите. У вас есть предположение, кто это может быть? спросила напряженно. Пока нет. Но именно это я и хочу узнать. Единственное, в чем я уверен, это то, что я не перемещал вас во все эти места намеренно. Надеюсь, вы мне верите. И я уверяю, что если вы еще раз внезапно свалитесь ко мне на голову, то отправлять к порталам я вас никуда не буду. «Самолично отведу к родным и передам с рук на руки. С этой минуты я беру на себя ответственность за все ваши внезапные перемещения, по крайней мере, за те, которые приводят вас ко мне, Леона. Я удивленно посмотрела на него, пытаясь понять, это была шутка или нет. Однако лорд был предельно серьезен. Спасибо, лорд Дарган, улыбнулась я. Но я надеюсь, что таких перемещений больше не, Ренард, мягко перебил меня он. Зовите меня Ренард, Леона. Хорошо, я постараюсь. Смутилась немного. И могу я задать еще один вопрос? Зачем вы меня поцеловали? Это был самый безопасный и действенный способ успокоить вас, не испугав и не причинив вреда. Надеюсь, мой поступок не сильно вас разочаровал. Нет, все в порядке, ответила и даже постаралась улыбнуться, хотя внутри все перевернулось. Даже вопреки своим мыслям, в глубине души я надеялась, что он поцеловал меня не потому, что хотел успокоить А потому что просто хотел этого. Видимо, мой ответ удовлетворил мужчину, так как больше с вопросами он не приставал. Путь нам предстоял не близкий, без малого вся ночь пути. я твердо была намерена провести эту ночь в раздумьях и ни в коем случае не спать. Ага, размечталась. Уже через каких-то полчаса я начала клевать носом. Наверное, свою роль сыграла усталость, мерное покачивание кареты и чувство защищенности. Я даже не поняла в какой момент задремала. Лишь на краю сознания услышала тихий смешок и почувствовала, что меня взяли за руку. Осторожно погладив по ней и родовому кольцу, мне снилась сказка, самая настоящая, нереальная сказка, захватывающая настолько, что просыпаться совершенно не хотелось. И Я летала по бескрайнему ночному небу на огромном синем драконе с невероятно красивыми, прозрачными крыльями, сотканными словно из-за льда, но даже несмотря на всю свою кажущуюся хрупкость Они мощными взмахами спорали воздух, унося огромного ящера вместе со мной на спине все выше и выше, к облакам, к звездам. Ду захватывало от осознания, что я не боюсь высоты, что и не боюсь этого огромного дракона, по сравнению с которым я кажусь маленьким, хрупким цветком, что я лечу среди звезд, практически касаясь их руками. Дракон меня не пугает. Наоборот, я чувствую, что он не даст меня в обиду, защитит и ни за что не оставит беде. Да, он огромный, грозный, может для кого-то страшный, но не для меня. Сейчас в кромешной тьме он практически сливался с окружением, создавая впечатление, будто я лечу сама по бескрайнему небу, усыпанному миллионами звезд. и эти же звезды сейчас отражались на чешуе, переливаясь, словно крохотные драгоценные камни, добавляя нереальности происходящему. Мне было хорошо и тепло на душе. Я точно знаю, что все именно так, как и должно быть, что я на своем месте, и этот дракон именно тот, кто мне нужен. Вся моя сущность, вся моя душа тянется к нему и точно знает, что он. Леона, просыпайтесь. Она знает, что он. Леона, мы приехали. Пора вставать. если вы не хотите, чтобы я отвез вас к себе домой. Домой? А как же полет? Пробормотал сонно, все еще не вынырнув окончательно из за сна и не желая отпускать желанное видение. Рядом послышался смешок. Я очень рад, что вы перебарываете свой страх высоты, хотя бы во сне. Но мы сейчас не летаем. Мы приехали, и вам нужно проснуться. Хотя можете спать и дальше, но тогда мне придется отнести вас домой на руках. Не думаю, что вашему отцу понравится такое решение. Смысл этих слов все никак не желал доходить до моего сонного сознания, пока отца на руках точно. Мы же были на пути из Лорридора, куда нас занесло очередным сихнувшимся порталом. Сон как рукой сняла, и я резко открыла глаза, натолкнувшись на чьё-то насмешливый взгляд лорда. Еще я поняла, что лежала без причём и накрытая пледом, хотя точно помню, что засыпала сидя. Я еле села, прогоняя остатки сна и огляделась. Сколько времени Спросила хрипло мотосно голосом: "Утро, около пяти часов". "Ну да, похоже на то". Выгнув из окна, я увидела розовый рассвет. Миргнула запоздалая мысль, что после сна я скорее всего растрёпанная, помятая и вообще выгляжу не очень. Но, ну и ладно. Наверное, все еще спят. Протянула задумчиво и все же постаралась хоть немного пригладить спутанные волосы. Так что нужно постараться никого не разбудить. Затем свесила ноги, обываясь и оглядываясь по сторонам. но отвлеклась, услышав тихий смех. Вы думаете, что у вас кто-то спит? А разве нет? Словно в ответ с улицы до меня донесся громкий разговор, точнее спор. Нет, я пойду, и не надо меня останавливать, я все равно пойду. Это Диан, мой младший братик. от осознания, что он дома, ни в какие ущелья не забредал, и невольно улыбнулась». Не успела ничего понять, как дверь кареты распахнулась, явив ввнёс несколько бледного и очень напряженного братца. "Леона, ты цела?" Он мигом очутился рядом со мной и буквально повис на шее. "Прости. Прости меня. Я не смог тебя защитить. Я не смог предугадать, что ты можешь снова исчезнуть. Надо было провлять тебя в портал первый. Тогда бы я оказался в Норгладе, а ты была бы дома". «Смей так говорить, Диан?" На мике даже побледнело, представив, что вместо меня в том ущелье мог оказаться брат. И думать об этом не смей, слышишь? Со мной все хорошо. Со мной был лорд Дарган, а ты бы оказался там совершенно один, без помощи без родового». а на полуслоеу поняв, что скорее всего снова сболтнул лишнего, и опасливо покосился на дракона, без родового кольца. Закончил он за меня и задумчиво посмотрел на него. Ваш родовой дух вряд ли смог бы вам помочь самостоятельно. если вы оказались в Норгладе одна, он позвал бы на помощь. А это уже немало. Так что носите кольцо, не снимая Леона. Я хоть опоклялся, поклялся, чтобы доберегать вас, но в какой-то момент меня просто может не оказаться рядом. О такой речи я даже опешила. и сначала даже не знала, как реагировать, но затем взяла себя в руки. Благодарю вас, лорд Дарган, и за вашу помощь, и за совет. Ренард Вновь перебил меня он. Зовите меня Ренард Леона. Да, я постараюсь, чуть запнувшись, ответил и покосилась на браца, который с интересом переводил взгляд с меня на лорда, то есть на Ренарда, и обратно, с интересом и хитренькой такой улыбочкой. Словно что-то уже себе успел нафантазировать. Этот молчаливый диалог прервал отец, резко распахнув дверь кареты и шумно выдохнул: "Леона". И он на миг запнулся и прикрыл глаза, словно сбрасывая с плеч невидимый груз. Как ты нас всех напугала? Почему не воспользовалась кольцом? Почему я получил туманный вестник вместо того, чтобы узнать все от лорда Арчибальда? Я. Что я могу на это ответить? Наверное, только признать вину. Прости, папа. Я просто растерялась. Я бы хотел переговорить с вами, лорд Легрант». Спокойно, достаточно сурово проговорил дракон. По поводу всех последних событий. Ведь как я полагаю, вы не знали, что во все свои перемещения Леона оказывается у меня. Не знал. Тихо и очень мрачно ответил отец. И от этого тона мне стало не по себе. Я ведь нарочно утаивала эту информацию. Леона ни разу не упомянула о вас, лорд Дарган. И очень интересно. Почему? Я закусила губу и медленно вела взглядом всех мужчин, включая задатченного брата. Он же тоже понятия не имел, куда меня заносит. Простите. Просто я не хотела плодить ненужные слухи, и я на мгновение запнулась. и не хотела подставлять лорда Даргана под ваш гнев, отец. Ведь он оказался не виноват в этих перемещениях. Как я и думала, верила, надеялась. И действительно хотела думать, что он невинов hat. Мельком взглянула на Даргана и заметила в его глазах благодарность. Благодарю вас, лорд Дарган, что помогали моей дочери. Прервал нашей гляделки отец. Я бы хотел переговорить с вами об этом, обо всех ее перебросах именно к вам. Почему так получается, что вы об этом думаете и почему после вас она всегда попадает гран знает куда? И если вы не против, то прямо сейчас. Не против. Сдержно тыл дракон и первым вышел из кареты, помогая мне выбраться следом. Диан выскочил сам. А ты, Леона, будь добра, подойди к матери. Она с вечера место себе не находит. Строго чеканил отец и указал на дорожку к поместью. О, я уже представила состояние леди Легран и была недалеко от истины. Лорды проводили меня и брата до дверей в гостиную, а сами закрылись в кабинете. И, кажется, я даже увидела там пра, собранного, серьезного и даже грозного. Он только мельком на меня взглянул, а я уже поняла, что пощады и понимание, что не вызвало его в критической ситуации, от него ждать не стоит. Как только я попала в руки матушки, то тут же была окружена, помимо нее, десятком очень любопытных, не в меру растроганных слуг. В итоге в своей комнате я оказалась очень не Сначала рассказывала матушке, куда меня угораздило попасть. умалчивая очень много неприятных деталей. Потом смотрела, как слуги давали клятву не этой информации, и правильно. Только ненужных слухов нам не хватало. одно только лицо Олы чего стоило. Она так скривилась, Когда произносила необходимые слова, чувствовала, что если бы не клятва, то растрепала бы она обо мне всяких небылиц. Когда же я наконец вошла к себе, то обнаружила на столе письмо, точнее, свернутый в трубочку небольшой пергамент. Странно. Я вроде ни от кого писем не ждала, поэтому в руки брала его осторожно, надломила вполне обычную сургучную печать и вчитала содержание. Линочка, завтра с ребятами мы встречаемся в нашем любимом кафе Имперское лакомство. В центре Нургана, шесть часов. Ждем тебя с хорошим настроением и отменными новостями. Всё, целую тебя, пока-пока, Манон. Как она могла снова уйти? Яростный рык сотрясал каменные неотесанные стены пещеры. Как? Я же все рассчитал, все подстроил. Сегодня девчонка должна была наконец попасть в мои руки, но он, мужчина силы запустил в одной из стен магический пульсар который врезался в камень с громким треском и немного раскрошил его. Маг стоял в просторном каменном зале, огромной пещере, вырубленной в скале забытого холодного края еще несколько тысячелетий назад. Вдоль неотёсанных стен, покрытых тонким слоем льда, мерцали магические светлячки, смешивая с стелящимся по полу голубым дымом. Посреди помещения находился большой каменный алтарь, обрамленный по кругу узким рвом, в котором сейчас дрожали изычки синего магического пламени. Но даже несмотря на это, в пещере было темно. Снова этот дракон. Снова этот ящер не дал мне закончить начатое. Он ведь должен был отправить девчонку в портал, одну, а не прыгать за ней следом. Так почему же сейчас передумал? Я ведь все рассчитал. Она должна была попасть ко мне, этот дархар вновь все испортил. Мужчина принялся расхаживать вдоль огня, задумчиво потирая подбородок. Теперь нужно быть более осторожным, тихо проговорила в пустоту. Этот Дархар не прост. Он уже начал догадываться, что дело тут не только во внезапно проснувшемся портальном даре, и наверняка глаз не будет спускать девчонки. Теперь придется притаиться, снова выжидать удобного момента, чтобы мужчина прикрыл глаза и поднял руки, направив их на круглый алтарь посреди пещеры. С них тут же стал слетать мягкий свет, концентрируясь в середине и образовывая маленькое солнышко, которое зависло над алтарем, освещая темное мрачное помещение. Маг довольно оскалился. Теперь я буду действовать иначе. Девчонка поедет в академию, тем лучше. Там не будет этого пронырливого дракона, сующего свой нос не в свое дело. Там он не сможет помешать, и я наконец получу то, что хочу, то, что желаю уже много лет. Божественная магия будет моей.